Между тем Ли Чен и Сочао тотчас же отправили в город Гонца, чтобы сообщить Лян Джуншу о постигшей их неудачи. Правитель области не замедлил приказать Вэнь Да выступить со своим отрядом на помощь. Ли Чен встретил Вэнь Да в своем лагере на холме Вязов. И они стали совещаться о том, как лучше одолеть противника. Во время этого совещания Вейнда, смеясь, сказал, «Стоит ли обращать внимание, если у вас вскочил какой-то прыщик?» Итак, в эту ночь было решено. Завтра в четвертую стражу накормить людей, в пятую привести всех в полную боевую готовность и с рассветом начать наступление. После того, как трижды ударили в боевой барабан, весь лагерь поднялся и выступил вперед в направлении деревни юй -Дзятун. Отряды Сунзяна вихрем бросились навстречу врагу. вэнь -да приказал своим войскам немедленно расположиться в боевом порядке и открыть стрельбу из луков, целясь противнику в ноги. В это время из рядов Суньцзяна выехал воин, на красном знамени которого большими серебряными иероглифами было написано «Громовержец Циньмин». Остановив своего коня перед фронтом, он голосом, подобным раскатом грома, закричал. «Эй вы, бесчестные развратные чиновники Даминфу, слушайте меня!» Я давно уже собирался напасть на ваш город, и опасался лишь одного, как бы не причинить вреда мирному населению. Выдайте нам по-хорошему наших братьев лу Цзюнь и ишисю а также развратника Лигу и его любовницу. Тогда мы уведем свои отряды и не будем сражаться с вами. Можете поверить нам на слово. Если же вы и дальше будете упорствовать, то вызовите гнев и негодование наших братьев. А теперь, если хотите, отвечайте поскорее, не медлите. Услышав это, Вейн Дарес и крикнул. Кто хочет поймать этого разбойника? И только что он сказал это, как Сочао выехал вперед и, осадив коня, громко крикнул. «Ты ведь был командиром правительственных войск. Чем же тебя обидел император? Ты не захотел оставаться порядочным человеком и предпочел пойти в разбойники? Берегись, если я поймаю тебя. То разрублю на мелкие куски!» При этих словах в груди Циньмина вспыхнуло пламя ненависти, и он, пришпорив коня и размахивая палицей, ринулся на противника. Сочао тоже припустил своего коня и помчался навстречу Циньмину. Противники яростно сражались. Их кони словно бешеные наскакивали друг на друга. Войска обеих сторон издавали громкие воинственные кличи. Уже более двадцати раз съезжались воины, но так и нельзя было сказать, на чьей стороне будет перевес. Тогда из отряда Сунзяна верхом на коне и выехал вперед Хань Тао. Он вытащил лук, приладил стрелу и, выждав, когда Сочао приблизится к нему, натянул тетиву и выстрелил. Стрела со свистом полетела вперед и попала прямо в левое плечо Сочао. Сочао выронил свою секиру, и, повернув коня, ускакал в расположение своих войск. Тут Цуньцзян взмахнул своей плеткой, и все его войско ринулось на врага. Поистине можно сказать, что поле было сплошь усыпано трупами убитых. Кровь лилась рекой. Войска сычао потерпели полное поражение. Преследуя противника по пятам, Суньцзян отогнал его за деревню Юйцзятун, достиг лагеря на холме Вязов и захватил его. В тот же вечер Вэньда спешно отступил к долине Летающего Тигра и стал подсчитывать свои потери. Оказалось, что он потерял треть своих бойцов. А отряды Суньцзяна собрались на холме Вязов. И вот Уюн сказал когда противник разбит и отступает, сердца его бойцов полны страха и смятения. И если не использовать этот момент и оставить врага в покое, он может оправиться, воспрянуть духом, и тогда уж будет трудно совладать с ним. — Вы совершенно правы, господин советник, — согласился с ним Суньцзян, и тотчас же приказал отобрать лучших бойцов которые, разделившись на четыре колонны, должны были продолжать преследование. И так не успел Вейнда примчаться в долину летающего тигра и там в своей палатке отдышаться, как к нему подошел один из младших командиров и доложил о том, что на горах с восточной стороны появились огни. Вейнда и его люди тотчас же вскочили на коней, и, отъехав в восточном направлении, убедились в том, что горы действительно залиты светом. В то же время в западной части гор также засверкали огни. И когда Вейнда со своим отрядом ринулся в западном направлении, послышались крики, и раздался страшный грохот. Казалось, от этого грохота дрожит вся земля. Оглянувшись, Вэньда увидел мчащегося впереди Хуаюна, а с ним его помощников Янчуня и Чэньда. Они словно вылетели из огня. При виде такого зрелища Вэньда пришёл в смятение и вместе со своими бойцами повернул назад к долине летающего тигра. В это время с западной стороны из моря огней вылетел со своим отрядом Хуянжо с двумя плетками в сопровождении Оупена и Яншуни. Эти отряды с двух сторон стали яростно преследовать войско Сочао. Между тем, крики и шум позади все усиливались, а зарево полыхало все ярче. Наконец, показался синь-мин громовержец со своими помощниками хань Ханьтао и Пэнзи. Они вели огромный отряд, который мчался вперёд Неслись боевые кличи, слышалось ржание коней. В рядах Вейнда началась паника. Весь его лагерь снялся с места, и бойцы разбежались. Но в этот момент они услышали крики и увидели блеск огней также и впереди. Тогда Вейнда со своим отрядом стал пробивать себе дорогу вперед. Но тут раздался взрыв, который, казалось, потряс небо и землю. Это Линь-Джен, потрясающий небеса, вместе со своими помощниками пробрался тропинками к долине летающего тигра и взорвал там бомбу. К небу взметнулся огромный сноп огня, при свете которого Сочао увидел отряд, преградивший им дорогу. Его возглавлял Линь-Чун, барсоголовый, а за ним следовали его помощники Малинь и дэнфей сучао понял, что отступать некуда. Со всех сторон гремели барабаны, и море огня заливало все вокруг. Отряд Сочао в панике рассеялся в разные стороны, спасая свою жизнь. И вот когда вэнь -да, размахивая мечом, всеми силами пробивался вперед, Он вдруг встретился с Ли Ченом. Они объединили свои силы и стали шаг за шагом с боем прокладывать себе путь. Лишь на рассвете им удалось, наконец, пробиться к городу. Когда весть о случившемся дошла до Лян Джуншу, он так перепугался, что едва не лишился чувств и тут же приказал выслать войско на помощь отступающим разбитым частям а когда все отряды вернулись в город лян Дджуншу приказал накрепко закрыть ворота строго охранять их и никого не выпускать из города На следующий день сунзян подошел к восточным воротам города разбил там лагерь и стал готовиться к штурму между тем лян дджуншу Созвал на совет к себе всех подчиненных, чтобы решить, как спасти положение. Тут выступил вперед Личен и сказал. Разбойники уже подошли к стенам нашего города. Над нами нависла серьезная опасность. Поэтому дальнейшее промедление грозит нам гибелью. Вам, Ваша милость, следует срочно написать письмо императорскому советнику Цаю, в котором вы доложите ему о создавшемся положении. Это письмо надо немедленно отправить в столицу с надежным человеком. Попросите господина советника поскорее доложить обо всем императору и просить его выслать сюда нам на помощь отборные войска. Это, я думаю, будет лучший выход. Во-вторых, следует сейчас же написать соответствующую бумагу, и разослать ее во все близлежащие города. Пусть они вышлют имеющиеся у них войска нам на помощь. И, наконец, в-третьих, надо мобилизовать всех граждан Дамин-Фу и направить их на городские стены для помощи в обороне города. Следует также заготовить деревянные болванки, камни, установки для луков, бутылки с известью и зажигательной смесью, и быть начеку, и днем, и ночью. Если все это мы сделаем, то можем быть более или менее спокойными за судьбу нашего города». «Что касается письма, — выслушав его, — сказал Лян Джуншу, «так я могу написать его сейчас же. Но с кем можно его отправить?» Поразмыслив, он решил послать с письмом одного из командиров по имени вандин который сейчас же надел боевые доспехи. Кроме того, было выделено еще несколько бойцов. Они должны были доставить секретные письма в окрестные города. После этого открыли городские ворота, опустили подъемный мост, и гонцы выехали из города, направившись в разные стороны. Что же касается начальника гарнизона Вана, то он собрал городских жителей и велел им нести охрану на городских стенах, однако распространяться об этом нет надобности. Вернемся лучше к сунзяну Подтянув свои отряды к городу, он окружил его с трех сторон – востока, запада и север оставив открытый только южную сторону. Каждый день он предпринимал атаки. В лагерь был отправлен гонец с просьбой о подкреплении продовольствием и фуражом. Сунцзян готовился к длительной осаде города, так как решил во что бы то ни стало добиться освобождения Лудзюнь И ишисю. Ши Ли Чен и Вэнь Да тоже каждый день выводили свои войска за город и вступали с противником в бой, но победить его не могли рано полученная сочао еще не зажила и он продолжал лечиться однако оставим пока сундзяна пусть он ведет осаду города а мы последуем за ван дином который отправился с секретным посланием к советнику цаю он и его спутники благополучно добрались до восточной столицы и проследовав прямо к дому советника спешились у ворот. Привратник доложил о приезде Вандина, и цай приказал привести его. Когда Вандина ввели во внутренние комнаты, он приветствовал сановника глубокими поклонами и почтительно передал ему доставленное донесение. Вскрыв конверт и прочитав письмо, сановник сильно встревожился и стал подробно расспрашивать о том, что произошло. Тогда Вандин рассказал во всех деталях историю с Лудзюнь и и закончил свой рассказ так: Сейчас отряды Сундзяна окружили город. Силы у них огромные, и мы не в состоянии с ними справиться. Он рассказал также и о трех сражениях под Юздзятуном, на холме Вязов и в долине летающих тигров. «Дорога, вероятно, очень утомила вас», — выслушав его, — сказал советник. «Отправляйтесь сейчас в дом для приезжих и отдохните. А тем временем я созову на совет министров, чтобы обсудить с ними этот вопрос». «Осмелюсь доложить вашей милости», — почтительно обратился вандин к советнику, «что положение дамин-фу можно сравнить с грудой яиц». Город не сегодня-завтра падет. И если это случится, что тогда будет с остальными городами провинции Хэбэй. Я прошу вашу милость поскорее отправить войска для уничтожения разбойников. Ну, об этом можете не говорить. Вы свободны, сказал советник. Ван Дин удалился. А советник тотчас же приказал дежурному командиру немедленно созвать всех членов Тайного Совета для обсуждения важных военных вопросов. Вскоре сановник, председатель Тайного Совета Тун Гуань, в сопровождении трех военачальников, явился в зал совещаний императорского советника. Когда все собрались, Цайдзин подробно рассказал, какая угроза нависла над Дамминфу и попросил каждого высказать свое мнение о том, что следует сейчас предпринять, какие войска использовать для того, чтобы отогнать разбойников и спасти город. Выслушав советника, присутствующие даже в лице изменились от страха и лишь переглядывались. В этот момент человек, стоявший позади командующего пешими войсками, выступил вперед. Это был начальник охраны управления, командир конного отряда по имени Сюань Цзань. Его черное, как дно котла, лицо, со вздернутым кверху носом, обрамляли курчавые волосы и рыжие борода. Ростом он был не менее восьми чьи. Сюань Цзань владел стальной саблей и в умении фехтовать не знал себе равных. Одно время он был зятем какого-то князя, и народ прозвал его безобразный зять. Однажды человек этот вышел победителем в соревнованиях по стрельбе из лука. Его искусство так понравилось князю, что он предложил ему породниться с ним и выдал за него свою дочь. Кто бы мог подумать, что молодая жена воспылает к нему отвращением и ненавистью за его безобразную внешность? и от горя умрет. На этом карьера Сюан Дзянь закончилась, и он так и остался начальником охраны. Вы должны узнать еще о том, что Тун Гуань, угодливый, льстивый и завистливый человек, постоянно завидовал Сюан Дзяню и терпеть его не мог. И вот сейчас Сюан Дзянь не выдержал и выступил вперед. Почтительно поклонившись советнику, он сказал, «Когда я жил на родине, у меня был приятель. Человек этот — потомок одного из славных героев эпохи тройцарствия князя Аньвана, и зовут его Гуань Шен. С виду он точь-в-точь точь похож на своего предка Юнь Джана. Гуань Шен отлично владеет кривой саблей который называется «Сабля черного дракона». Люди так и прозвали его «Большой меч Гуаньшен». Но сейчас он незаслуженно обижен судьбой и занимает небольшую должность начальника охраны в маленьком местечке Пудун. Человек этот с детства занимался военными науками и в совершенстве изучил военное дело. Кроме того, он обладает необычайной храбростью. И если бы сейчас его с должными почестями пригласить сюда и назначить на высокую должность, он уничтожил бы дотла разбойничье гнездо, расправился бы со всеми разбойниками и обеспечил бы мир и спокойствие стране и народу. Прошу вас, ваша милость, дать соответствующее распоряжение. Выслушав его, советник Цай Цзин остался очень доволен и тут же велел Сюань Цзаню самому отправиться с этим поручением. Затем он приказал написать письмо, оседлать коня и велел Сюань Цзаню немедленно мчаться в Пудун и со всеми полагающимися почестями пригласить Гуань Шена на совещание в столицу. После этого сановники разошлись. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем только, что взяв письмо, Сюань Зань тут же вскочил на коня и в сопровождении охраны, состоящий человек из пяти, пустился в путь. Вскоре они прибыли в Пудун и, подъехав к управлению, спешились. В этот момент Гуань Шен как раз находился в управлении, беседовал с и Сывенем о различных случаях расцвета и упадка государств на протяжении истории. Услышав о том, что из столицы прибыл посланец с пакетом, Гуаньшен с Хао Синвенем поспешили выйти ему навстречу. После взаимных приветствий Сюаньцзаня пригласили пройти в управление и занять почетное место. «Давненько мы не виделись с вами, дорогой друг», — сказал Гуаньшен. Какие дела заставили вас проделать столь дальний путь? Разбойники из Ляншаньбо напали на Даминфу, стал рассказывать Чан Я рекомендовал советнику императора пригласить вас, дорогой брат, в столицу, объяснив ему, что лишь вы способны покончить с разбойниками и навести порядок в стране. Я приехал с императорским указом по распоряжению советника Цай Цзина, который посылает вам шёлк и коня со сбруи, и почтительно просит вас сейчас же отправиться в столицу. Я думаю, что вам, дорогой брат, не стоит отказываться от его приглашения, а потому прошу вас быстрее закончить свои приготовления и отправиться в путь. гуань Гуаньшен с большим удовольствием выслушал Сюаньцзани, и когда тот закончил свою речь, он, указывая на своего собеседника, сказал, Этого уважаемого брата зовут Хаос Ивэнь, мы с ним побратимы. Когда-то его матери приснился дух Дзин Мухань, после этого она забеременела и родила. Поэтому народ прозвал Хаос Ивэнь по имени этого духа Бог-Хранитель. Нет ни одного из восемнадцати способов ведения боя, которого бы этот уважаемый брат не знал в совершенстве. Жаль только, что у него несчастливая судьба. Ему приходится все время жить здесь. Почему бы ему не поехать сейчас вместе с нами и не послужить своей родине? Сёньзянь охотно согласился с этим предложением и стал торопить их поскорее отправляться в путь. Гуань Шэн сразу же сделал необходимые распоряжения по дому и вместе с Хаоусом, Вэнем и ещё десятком одальцов из Гуанси которые должны были ехать вместе с ним, быстро собрался, привел в порядок оружие и коней, надел боевые доспехи и, захватив с собой необходимые вещи, вместе с Сюань, Цзанем и остальными двинулся в путь. Прибыв в восточную столицу, они проследовали прямо к резиденции императорского советника и спешились там у ворот. Привратник тотчас же доложил об их приезде, и советник приказал ввести их. Сюаньцзань провел Гуаньшена и хаосы Вэнь в залу и представил их советнику. Когда церемония представлений была закончена, прибывшие отошли в сторону. Советнику очень понравился Гуаньшен. Ростом он был восьми с половиной чи, Его шелковистая борода не спадала тремя длинными прядями вниз, а густые черные брови доходили до самых висков. Глаза у него были раскосые, как у феникса, и, казалось, взлетали к небу. Лицо имело цвет красного финика, а губы словно были подкрашены киноварью. Советник остался очень доволен его видом сколько вам лет господин военачальник спросил он у гуаньшена тридцать два года ответил тот сейчас разбойники из лян шаньбо окружили да мин продолжал советник не можете ли вы господин военачальник предложить нам какой нибудь план чтобы спасти город я давно уже слышал что в лян шаньбо «Обосновались разбойники, которые держат в страхе все окружающее население», сказал на это Гуань Шен. Но, осмелившись покинуть свое логово, бандиты сами накликали на себя беду. «Я считаю, что спасать один только Дамин Фу значит попосту гонять людей. И если бы вы, господин советник, Согласились дать мне несколько десятков тысяч воинов, я отправился бы сначала в Ляншаньбо, захватил разбойников, находящихся там, а потом уже двинулся бы на Даминфу и здесь уничтожил бы остальных. Таким образом, я расколол бы их силы на две части и разгромил их по отдельности. Предложение Гуаньшена советнику очень понравилось. И, обращаясь к Сюан Дзаню, он сказал, «Этот план я одобряю. Он напоминает мне историю осады княжества Вэй и план спасения, предложенный Джао». Советник тотчас же приказал тайной канцелярии выделить войско в 15 тысяч отборных бойцов шаньдунцев и хэбэйцев. Было решено, что с головным отрядом пойдет хаос и а замыкать отряды будет Сюаньцзань. Гуаньшэн был назначен командующим всей операции. На командира пеших войск Дуанчана была возложена обязанность снабжать войска продовольствием и фуражом. После того, как всей армии роздали наградные, был назначен срок выступления в поход. Вооруженная армия с боем устремилась в Ляншаньбо. Если страшный дракон волны море покинет, На тумане морском не взлетит к облакам. Если тигр на пустынную выйдет равнину, Как послужит и когти ему, и клыки? Поистине, тот, кто с жадностью взирает на луну в осенний праздник, Потеряет драгоценность, что на блюде он держал. Чем окончился поход Сунцзяна, вы узнаете из следующей главы.